Король спустился по узкой лестнице, его провели через поросший травой двор башни, затем велели подняться на противоположную стену. Его тюремщики не солгали. Ему приготовили одну из внутренних комнат, правда, не такую роскошную, как во дворце, но все же довольно приличную, чистую, выбеленную известью. Здесь стояла кровать с огромной периной и жаровня, полная раскаленных углей. В комнате было почти жарко. Мысли короля смешались, от вина слегка кружилась голова. Значит, достаточно хорошо поесть, чтобы вновь почувствовать радость жизни. Но каковы эти новые распоряжения? Что произошло, если ему вдруг снова оказывают такое внимание? Может быть, в королевстве началось восстание, или Мортимер впал в немилость? Ах, если бы это было так! Или, быть может, просто молодой король заинтересовался участью отца, и отдал приказ, чтобы с ним обращались более человечно. Но если бы даже произошло восстание, и за короля встал бы весь народ, Эдуард никогда бы не согласился вновь взойти на престол, никогда, ибо он поклялся в этом перед Господом Богом. Если он вновь станет королем, он вновь совершит все те же ошибки. Нет, он не создан для того, чтобы править державой. Тихая обитель, где можно прогуливаться по чудесному саду, где вкусно кормят, где и помолиться можно. Вот и все, о чем он сейчас мечтал. Он отпустит бороду и волосы, разве что оставит танзуру, еженедельное бритье, особенно когда тебя б р е ю т тупым лезвием, мучительно. Как черств и неблагодарен человек, раз он не воздает хвалу Создателю за самые простые вещи — которые делают жизнь приятной. За пищу по вкусу, за теплую комнату. В жаровне еще тлели угли. — А ну-ка, милорд, ложись. Сейчас сам убедишься, что у тебя мягкая постель, — сказал Гурный. И в самом деле перина оказалась на редкость мягкой. Какое счастье снова спать в настоящей постели. Но почему его стражи не уходят? Мальт Раверс сидел на скамеечке, свесив между колен руки, и длинные волосы, как обычно, падали ему на уши. Он, не отрываясь, смотрел на короля. Гурный раздувал огонь. Оголь держал в руке бычий рог и маленькую пилу. — Спей, с и Эдуард, не обращай на нас внимания. Нам нужно еще кое-что сделать, — уговаривал Гурный. — Что ты делаешь, Оголь? — спросил король. — Вырезаешь рог для питья? — Нет, милорд, не для питья. Просто вырезаю рог. Затем, отчеркнув ногтем отметку на роге, Бродобрей сказал, — Думаю, что такой длины достаточно. — А как по-вашему? Рыжий детина с настоящим свиным рылом вместо лица посмотрел через плечо и сказал, — Думаю, достаточно. — Бонум эст. И вновь начал раздувать огонь. Пила свизгом пилила бычий рог. Закончив работу, Бродобрей протянул отпиленный кусок гурную, который взял его, тщательно осмотрел и воткнул в него раскаленный пруд. Едкий запах распространился по всей комнате. Пруд насквозь прожег рог. Гурный вновь положил пруд на огонь. «Как тут уснешь, когда вокруг идет такая работа? Может, они увели Эдуарда из каменного мешка, наполненного падалью, лишь для того, чтобы окуривать дымом горелого рога?» Вдруг Мальт Раверс, по-прежнему сидевший на скамейке и не сводивший в з г л я д а с Эдуарда, спросил «Скажи-ка, у твоего любимого диспенсера было такое же солидное украшение?» Двое других прыснули с осмеху. При упоминании этого имени у Эдуарда вдруг мелькнула страшная догадка, и он понял, что эти люди сейчас казнят его, казнят без промедления. «Неужели они готовят точно такую же ужасную пытку, какой подвергли их Юга-младшего?» «Нет, вы этого не сделаете!» «Неужели вы меня убьете?» — закричал он, вскочив с постели. «Не, что ты, сир Эдуард, зачем нам тебя убивать?» — сказал Гурный, даже не оборачиваясь. «Откуда ты это взял? У нас есть приказ. Бонум эст! Бонум эст!» «Оно ложись!» — скомандовал Мальт Раверс. Но Эдуард боялся лечь. С выбритого, осунувшегося лица... Смотрели испуганные глаза затравленного животного, перебегавшие с рыжего затылка Томаса г у р н а я на длинную физиономию мальтраверса, на румяные щеки бродобрея,